Глава 24. Культура и чай. Провинция Аньхой находится на востоке Китая, в дельте реки Янцзы. Одна её половина относится к южной части Поднебесной, а другая к северной. Самое большое скопление достопримечательностей здесь в природном парке горы Дзюхуашэнь. Он расположен в стороне от популярных туристических маршрутов и вообще не особо известен за пределами Китая. Поэтому, если желаете увидеть концентрированную экзотику, то вам сюда. Дзюхуашань считается местом обитания бодхисаттвы Кшити-гарбхи, который символизирует сыновнюю почтительность, уважение к старшим, в первую очередь к родителям. Площадь парка составляет около 120 квадратных километров. Здесь есть 99 горных вершин, самая высокая из которых Пик Шиванфен. Высота 1342 метра над уровнем моря. В парке находится 78 древних храмов и более полутора тысяч статуй Будды. Тут хранится свыше 1300 реликвий: указы императоров, священные буддистские тексты, древние ритуальные предметы и так далее. Изначально гора была даосской. Многие приверженцы этой религии пытались здесь достичь бессмертия. Потом, когда императоры стали поддерживать буддизм, даосов вытеснили буддисты. Говорят, что и сейчас на горе ещё остаются даосы, но их мало, и в основном они занимаются предсказаниями и народной медициной. Впрочем, буддийские монахи тоже всё это делают, могут погадать или полечить. Также гору посещали многие известные поэты и литераторы. Здесь сохранилось более 500 стихотворений, написанных известными людьми, в том числе учёными разных эпох. Провинция Аньхой славится своими чуями Самый известный зелёный чай Хуанчжанский Маофэн. Входит в десятку лучших сортов в Китае. Он считается элитным, так как при его сборе строго соблюдается стандарт. Берутся только почки и прилегающие к ним два листа одинаковой длины. Хуанчжанский Маофэн собирают во время праздника Цинмин, день поминовения усопших, в апреле. Этот чай начали употреблять ещё 1200 лет назад. Что подтверждают литературные и исторические источники, в том числе канон чая Луюя. В этом же трактате упоминается другой сорт аньхойского чая Луань Гуапень, луаньские ломтики тыквы. Названы так за свой необычный вкус. Производится он в горном районе Даби города Луаня. Это печёный чай. Собирается второй лист на ветке, после чего листья пекутся и сушатся относительно молодой, выведен в 1975 году, но очень популярный сорт Цимэнь Цейхун. Это любимый напиток британской королевской семьи, классический чёрный чай, хотя китайцы считают его красным. Его начали производить ваньхойцы, раньше работавшие на чайных фабриках в провинции Фуцзянь. Они увидели, что чёрный чай пользуется спросом у англичан, и перенесли фуцзяньские технологии в ваньхой, сумев быстро завоевать британский рынок. Сорт Тайпин Хоу Куй, тайпинский предводитель обезьян, в 2004 году был удостоен титула императора зеленого чая на международной чайной ярмарке. В нем содержится более 500 видов химических соединений, которые обладают антибактериальным и противомикробным действием, снижают вес, борются с кариесом и подавляют рост раковых клеток. Местная легенда гласит, что в древние времена один человек полез на гору собирать чай И внезапно почувствовал необычный аромат, но чайных кустов нигде не было видно. Оказалось, между расщелинами крутых гор росло несколько кустов дикого чая. Но добраться до них было невозможно, и человеку пришлось уйти ни с чем. Однако он не мог забыть аромат этого чая, поэтому в следующий раз пришёл с дрессированной обезьяной, которая собрала для него листья в мешок. Другая легенда повествует о том, что на горе жили обезьяны, Но потом одна из них погибла. Некий крестьянин случайно наткнулся на её труп, пожалел её и похоронил. После этого он услышал голос, который велел ему вернуться на это место на другой день. Крестьянин пришёл и увидел, что могила обезьяны за ночь буйно заросла превосходными чайными кустами. Это дух животного так отблагодарил человека за добрый поступок. Смешение северных и южных традиций обслужила богатство культуры. Здесь существует около 30 видов драмы. В каждом районе своя разновидность театрального искусства. Несколько жанров живописи. Аньхойская кухня одна из восьми главных региональных кухонь Китая. Она характеризуется богатством вкусов и продуктов. Из необычных блюд можно встретить черепаху, тушёную с свечиной, тушёную цывету, вонючего окуня и так далее. Сейчас эти блюда едят реже, чем раньше, так как после начала пандемии коронавируса в Китае стартовала кампания по отказу от дикого вкуса блюд, приготовленных из мяса диких животных. Особенность местной экономики в том, что уезды и сёла обладают мощной производственной базой, а города в этом плане относительно слабы. У многих крупных корпораций есть серьёзные производства именно в уездах Ханьхоя. Здесь наиболее развиты сельское хозяйство и лёгкая промышленность. Моющие средства, произведённые в Аньхой, считаются одними из лучших в Китае. Провинция также славится зерном, хлопком, маслом и другими товарами. Считается, что аньхойские предприниматели, хуэйшаны, заслуживают доверия и ведут себя добросовестно по отношению к партнёрам. Но у них слабая концепция контракта. То есть договариваются обо всём без обсуждения мелких деталей, а потом определяют эти детали на своё усмотрение, что в конечном итоге нередко приводит к юридическим спорам. Тем не менее, они обладают деловой хваткой, и среди крупных бизнесменов немало уроженцев этой провинции. Аньхойцы верят, что богатство идёт от даосизма, а прибыль от справедливости, поэтому придерживаются, по крайней мере, в сотрудничестве с земляками деловой этики принципами, которые являются искренность, доверие, праведность и доброжелательность. Жители Аньхой ценят честность в ведении бизнеса и готовы нести убытки лишь бы никого не обмануть. С древности известно много истории о том, как у Хуэйшанов была возможность надуть покупателей, например, продать прошлогодний чай под видом нового урожая, но они никогда этого не делали. Аньхойские бизнесмены любят говорить о культуре Считается, что они обладают глубокими познаниями в конфуцианстве, хорошо разбираются в традиционной китайской поэзии и литературе и любят инвестировать в проекты, связанные с культурой. Говорят, что куда бы ни отправились аньхойцы, культура этих мест будет процветать. Так что в общении с ними следует подчёркивать духовно-культурные аспекты сотрудничества. Хорошо известный аньхойский персонаж в мире бизнеса основатель автомобильной корпорации BYD Wan Chuanfu. Примечательно, что ещё в 1995 году в компании работало всего 30 человек, а теперь это целая автомобилестроительная империя. По 2003 году BYD стала вторым по величине производителем аккумуляторов в мире. В 2022 году корпорация прекратила выпуск машин с двигателем внутреннего сгорания и переориентировалась на электромобили. В том же году потеснив компанию Tesla и Илона Маска, и заняв второе место в мире по объему продаж. Так, за первые шесть месяцев 2022 года BYD реализовала около 324 тысяч электромобилей, а Tesla – 565 тысяч. Но за этот же период компания Ван Чуань Фу также продала около 315 тысяч гибридных транспортных средств – Plug-in Hybrids. Можно предположить, что в ближайшие пару лет BYD займет первое место в мире по производству электромобилей. Рост продаж компании обеспечивается бизнес-моделью, основанной на производстве собственных аккумуляторов и некоторых полупроводников. Такая система позволяет лучше контролировать расходы и сохранять стабильность поставок двух наиболее важных компонентов, в то время как конкуренты сталкиваются с перебоями в цепочке поставок и нехваткой чипов. Что касается Wan Chuanfu, В 2022 году его состояние достигло 19,5 миллиардов долларов.